Жан Эдуард, свернув уже в тополевую аллею, как вдруг на паперти появился падре Сильверию и падре Амара, вышедшие из боковой ризничной дверцы. Они шли медленно и о чём-то разговаривали. Куранты на башне пробили четверть, и падре Сильверию остановился сверить свои часы. Затем оба священнослужителя С улыбкой взглянули на фасад муниципальной палаты. Окна были распахнуты, и в тёмном проёме одного из них можно было различить фигуру председателя, смотревшего в бинокль на дом портного телеса. Оба падре пошли дальше и спустились по ступеням на площадь, всё ещё смеясь над этим романом, о котором судачил весь город. Только теперь под рамара заметил Жуан Эдуардо, стоящего столбом посреди площади. Священник сразу остановился. Видьмо, он подумал, не лучше ли вернуться в собор, чтобы избежать встречи. Но двери церкви были заперты, и он, опустив глаза, тихо пошёл вперёд рядом с Добриком Селверио, который не спеша вытаскивал из кармана табакерку. Вдруг Жуан Эдуардо сорвался с места и, не говоря ни слова, И за всех силу ударил подра омара кулаком в плечо. Подра омара, сломлённый, нерешительно поднял свой зонт. "Караул!" завопил поадрессул Веррию, попятившись и воздев к небу руки. "Помогите!" Из падийас де муниципальной палаты выбежал человек и схватил криярка за шиворот. "Вы арестованы!" закричал он. "Вы арестованы!" На помощь! На помощь! надрывался Сильверио. В окрестных домах стали распахиваться окна. Перепуганная аптекарша Ампара выбежала на веранду в нижней юбке. Карлос в домашних туфлях выскочил из лаборатории, а председатель муниципальной палаты, перевесившись через перила балкона, отчаянно взмахивал рукой, всё ещё сжимавший бинокль. Наконец писарь Домингос торжественно выплыл на улицу, не успев снять люстриновые нарукавники, и с помощью полицейского сержанта припроводил в муниципальную палату клерка, который не сопротивлялся и был очень бледен. Эссаде Кэрреш во второй половине романа, очевидно, по ошибке называет писаря муниципальной палаты «боржеса», именем Домингас. Примечание переводчика. Карлос же поспешил увести подра Амара к себе в аптеку и в страшной суматохе велел приготовить эфиру и апельсинового уксуса, а жене крикнул, чтобы поскорее устроила для раненого постель. Нужно немедленно осмотреть плечо его преподобие, нет ли саден. Благодари у вас. Не обращайте внимания, говорила Мара, белой как ворс. Это пустяки, он только слегка задел, глоток воды и ничего больше. Но Ампара считала, что padre Амара должен выпить стаканчик портвейна, и побежала за вином наверх, натыкаясь на ребят, цеплявшихся за её юбку, громко охая и набегу объясняя служанке, что на сеньора соборного настоятеля совершено покушение. Возле аптеки столпился народ, заглядывая в окна. Один из плотников, ремонтировавших соседний дом, утверждал, что сеньора-настоятеля пёрнули ножом. Какая-то старушка изо всех сил работала локтями, чтобы протолкаться вперёд и увидеть кровь. Но, конечно, по настоянию Амара, который не желал огласки, Карлос величественно вышел на порог и заявил, что не позволит бунтовать около своей двери. Синьор-настоятель жив, это всего лишь ушиб, небольшой удар. Он, Карлос, отвечает за жизнь его преподобия. Пасёу, стоявший у крыльца, вдруг заревел. Шокированный фармацевт повернулся к мальчишке, который держал осла за поводок. Как не стыдно! В такую минуту, в тяжёлый для города миг, ты позволяешь животному реветь вон отсюда, наглый мальчишка, вон. Затем он предложил обоим священникам подняться наверх, в гостиную, чтобы укрыться от любопытства черни. Добрая ампара появилась с двумя стаканами портвейна, одним для сеньора соборного настоятеля, другим для сеньора Падриси Уверио. который рухнул на канапе, все еще дрожа от испуга, в полном изнеможении от пережитого ужаса. «Мне пятьдесят пять лет», — заговорил он наконец, выпив весь портвейн до последней капли, «но я в первый раз в жизни участвовал в драке». Падре Амаро уже немного успокоился. Стараясь выказать бесстрашие, он начал посмеиваться над падре Силверио. Не воспринимайте это слишком трагически, коллега. Первый раз, ну, полна. Всем известно, как вы бились на кулачки с нотарио. Ах, да, ваш кличнул padre Silvério, но это совсем другое дело, между коллегами. Ампара сетрипища налила второй бокал сеньору саборному настоятелю и попросила рассказать все-все подробности. «Да нет никаких подробностей, милая сеньора. Мы с коллегой шли по площади, разговаривали о том, о сём. Вдруг ко мне подходит этот клерк и совершенно неожиданно ударяет кулаком в плечо». «Но за что? За что?» — восклицала добрая сеньора, сплёскивая руками. Тогда Карлос высказал своё мнение. Давечу он говорил о Мперозинии и Доне Жозефе, сестре почтенного каноника Диаса, что все эти материализмы и атеизмы свели молодежь с ума, отсюда и злостные выходки. Оказывается, я был пророком. Возьмите этого молодого человека. Начинает он с забвения всех обязанностей христианина. Об этом говорила дона Жозефа. Затем заводит дружбу с бандитами, глумится в пивных над верой, Потом прошу вас, сеньоры, внимательно следить за прогрессирующим разложением. Не довольствуясь этими пороками, он помещает в газетах гнусные нападки на религию. И наконец, непоправимо развращённый атеизмом, набрасывается у самого входа в собор на примерного служителя церкви. Прошу верить, что это не пустая лесть, и пытается умертвить его Что же, спрашиваю я вас, лежит в основе этого бесчинства? Ненависть. Одна лишь ненависть к вере наших отцов. К сожалению, так оно и есть, вздохнул падре, всё верю. Но Ампара, равнодушная к философскому обоснованию преступлений, горела любопытством насчёт того, что же сейчас происходит в муниципальной палате. Что говорит клерк? Закован ли он в кандалы? Карлос вызвался пойти разузнать, как там и что. В конце концов, сказал он, моя прямая обязанность, как человека науки, открыть правосудию глаза на последствия, которыми чреват удар кулаком, нанесенный с размаху по столь уязвимой части организма, как ключица. Хотя, благодарение Богу, перелома нет опухоли тоже. Необходимо также разъяснить властям ввидах надлежащих мер пресечения, что эта попытка избиения не имеет никакой личной подоплёки. Какое зло мог причинить соборный настоятель служащему нунциусу? Подоплёка этого покушения заговор атеистов и республиканцев против служителей Христа. Справедливо, справедливо. качали головами оба священника. «Это я и должен неопровержимо доказать сеньору-председателю муниципальной палаты». Он так спешил выразить свой гнев, что устремился на улицу прямо в ночных туфлях и рабочем халате, как был в лаборатории. Ампара догнала его в коридоре. «Ох, горе мое, сюртук-то! Сюртук-то хоть на день, ведь в какое место идешь?» Анна собственноручно помогла мужу вдеть руки в рукава, в то время как обтекарь, увлекаемый игрой воображения своего злосчастного воображения, которое порой так разыгрывалось, что причиняло ему головные боли, уже мысленно давал сенсационные показания. Он будет говорить стоя в зале муниципальной палаты, обстановка трибунала. Сеньор председатель за своим столом, торжественный, как воплощение общественного порядка. Вокруг него чиновники торопливо строчат по гербовой бумаге, а напротив них обвиняемый в традиционной позе политического преступника, руки скрещены на груди, мятежное чело бросает вызов эшафоту. Тогда он Карлос войдёт и скажет: "Сеньор председатель, я пришёл сюда по доброй воле". чтобы послужить спасению общественного порядка. Я докажу им железной логикой, что всё это следствие заговора рационалистов, сказал он ещё раз, со стоном затягивая шнурки на своих высоких ботинках. И слушай хорошенько, что он будет говорить про Санжани и Рену дочку. Я всё запомню. Но дело не в Санжани и Рену Ведь это политический процесс. Он неторопливо пересек площадь, уверенный, что соседи выглядывают из дверей и шепчут. «Карлос идет давать показания». Да, он даст показания. Но не об ударе в плечо. Много ли значит сам по себе этот удар? Важно то, что скрывается за ним. Заговор против порядка. против церкви, против хартии и собственности. Вот об этом он и скажет своим голосом сеньору председателю. Этот удар кулаком, уважаемый сеньор председатель, лишь первый симптом начинающейся социальной революции. Толкнув обитую шукном дверь в муниципальную палату Ливии, он пре остановился на пороге, держа руку над дверной ручкой, и заполняя весь проём двери своей внушительной особой. Увы, там не было обстановки трибунала, о которой он мечтал. Да, преступник, бедный Жуан Эдуардо, был здесь. Он сидел на краешке скамьи, уж его горели, он не смел поднять глаза. Артур Каусера, чрезвычайно смущённый появлением постоянного гостя Сан-Жонейры на скамье для арестантов, старался на него не смотреть. И вот к нему на носом, на вчерашнюю газету, разложенную поверх увесистой книги записей, старший чиновник Пирис с глубокомысленным видом оchenял гусиное перо, тёдело да пробы его на ногте. Брови у него сползали на лоб. Только писец Домингс был занят делом. Его перо усердно скрепело, допрос очевидно шёл быстро, самое время высказать свои идеи. Карлос выступил вперёд и начал: "Господа, могу ли я поговорить с сеньором председателем?" В этот самый миг голос председателя донёсся из кабинета: "Сеньор Домингос". Писерь вскочил, вздёрнув очки на лоб, и идущий сеньор-председатель: "Спички у вас есть?" Домингос лихорадочно зашарил по карманам, по ящикам стола. "Есть у кого-нибудь спички?" Руки зашуршали среди бумаг. Ни у кого не было спичек. Синьор Карлос, нет ли спичек у вас? Нет, синьор Домингос, весьма сожалею. Тогда синьор председатель вышел сам, поправляя черепаховые очки. Что ж, ни у кого нет спичек, удивительно. Ни у кого никогда не бывает спичек в таком учреждении, и чтоб ни одной спички. Что вы с ними делаете? Пошлите немедленно купить полдюжины коробков. Расстроенные чиновники переглядывались. Они были подавлены вопиющей нехваткой столь необходимых для государственной службы предметов. Карлос, воспользовавшись присутствием его милости, обратился к нему с речью. "Сеньор председатель, я пришёл сюда, я пришёл добровольно, движимый, так сказать, заботы. Скажите, пожалуйста, сеньор Карлос, перебил его председатель, что соборный настоятель и второй падре находятся еще у вас в аптеке? Синьор соборный настоятель и синьор падре Силверио остались на попечении моей супруги и отдыхают от пережитого потрясения, которое... Не откажете в любезности передать им, что они нам очень нужны. Я нахожусь в полном распоряжении закона. Так попросите их зайти сюда и поскорей. Уже половина шестого, нам давно пора уходить. Конечный выдался день. Присутствие должно закрываться в 3 часа. И, повернувшись на каблуках, его милость ушёл в свой кабинет, тот самый кабинет из окна которого он ежедневно с 11 до 3, покручивая белокурый ус и выпячивая грудь в голубой манишке, обольщал жену Телеса. Карлос уже открывал зелёную дверь, когда его остановил оклик Домингеса. Карлос Голубчик, в улыбке писари изображалась трогательная мольба: "Извините, а ну захватите дома коробок спичек". В эту минуту на пороге возник сам падре Амара, позади него маячил огромный корпус падре Сильверию. Не могу ли я поговорить с сеньором председателем приткюлярно, спросил Амара. Все чиновники встали, жена Эдуарда бледный, как полотно тоже. Под Амара прошёл через всё присутствие своим мягким священническим шагом. За ним шагал Добряк с Эльверио, минуя клерков, он описал опасливую кривую. Сеньор председатель вышел навстречу их преподобиям. Дверь кабинета деликатно затворилась. "Маклюовытся соглашение", сказал проницательный Домингус, подмигнув сослуживцам. Карлос сел. Настроение у него испортилось в конец. Он пришёл сюда, чтобы открыть глаза властям на угрозу, нависшую над Лирией, над округом и всей нацией. чтобы сказать своё слово в этом процессе, в процессе сугубо политическом. И вот он молча сидит, всеми забытый, на одной из скамьей подсудимых. Даже стула не предложили. Неужели действительно священник и председатель уладят дело миром, не спросив его совета? Ведь он единственный очевидец тумака, нанесённого соборному настоятелю и ни кулаком клерка на злодейской рукой рационализма такое пренебрежение к его просвещённому содействию казалось обтекурю непростительной облошностью со стороны государственных властей синьор председатель решительно не на высоте требований момента когда лирии угрожает революция не зря под аркадой про него говорят пенко вниматель Дверь кабинета приоткрылась, блеснули очки председателя. Сеньор Домингос, зайдите, пожалуйста. Писец поспешил в кабинет со значительным видом. Дверь снова конфиденциально закрылась. Эта затворённая дверь приводила Карлоса в негодование. Выходит, его оставили за бортом с Пирисом и Артуром в обществе скудоумных. Ведь он обещал ампаразини громко высказать своё мнение сеньору председателю. А кого здесь слушают? Кого зовут в кабинет? Домингусу, тупую скотину, которая пишет корову через ять. Прочим, чего и ждать от правителя, который по целым дням не выпускает из рук бинокля, совращая честную мать семейства, бедный Телес. Ведь он мой сосед, мой друг, и в самом деле придётся открыть те лесу глаза. Каково же было аптекарю видеть, что Артурка Уссейра, чиновник управления, воспользовавшись отсутствием начальника, встал из-за стола, фамильярно подсёл к обвиняемому и с огорчением сказал: "Ах, Жоан, какое ребячество, какое ребячество. Ну ничего, не робей, всё уладится". Жоан уныло повёл ключами. Уже полчаса он сидел на краю скамьи, не шевелясь, не поднимая глаз, с такой пустотой в голове, словно ему выбили мозги из черепа. Винные пары, которые совсем недавно у дяди Азорио и на Соборной площади возбуждали в нем вспышки гнева и наливали кулаки буйной силой, разом куда-то улетучились. Он был сейчас так же безобиден, как в своей конторе, когда старательно очинял гусиные перья. Огромная усталость придавила его плечи, и он в оцепенении покорно ждал. В голове его тупо ворочалась мысль, что отныне он будет жить в тюрьме святого Франциска, спать на рогожи, есть что пришлют из попечительства о неимущих. Не гулять ему больше по топливой аллее, не видать Амелии, Домик, где он живёт, сдадут другому жильцу, а что будет с канарейкой, бедная печуга, она умрёт от голода, если только её не возьмёт Эужениа, соседка. Домингос вдруг вышел из кабинета и быстро закрыв за собою дверь, сказал с торжеством: "Что я говорил? Соглашение по всем пунктам, дело улажено". И он прибавил, обращаясь к Жану Эдуарду: Повезло тебе, дружище, прими мои поздравления. Карлос подумал про себя, что это величайший позор для государственной власти. Такого не бывало со времен Кабралов. Он уже собирался в гневе удалиться, как стоек на известной картине удаляется с Орги и Патрициев, когда сеньор-председатель открыл дверь своего кабинета. Все встали. Его милость сделал два шага, устремил взгляд, блеснув очками на преступника, и торжественно произнёс: "Синьор Падре Амара, полный милосердия и доброты, пришёл сюда, чтобы выразить словом он настоятельно просит не давать хода этому делу. Его преподобие по вполне понятным мотивам не хочет, чтобы имя его фигурировало на суде. Кроме того, как прекрасно выразилсь его преподобие, Христианская вера, которой, в которой гордостью и образцом, который он могу смело сказать является, требует прощать обиды. Его преподобие признаёт, что нападение, хотя и весьма грубое, оказалось безвредным. К тому же этот господин, кажется, пьян. Все взоры сосредоточились на Жуане Эдуардо. Он покраснел до корней волос. унижение казалось ему горше тюрьмы. Короче, продолжал председатель. По соображениям высшего порядка я под свою ответственность освобождаю арестованного. А вы контролируйте впредь своё поведение. Помните, власть следит за каждым вашим шагом. Вот и всё. Вступайте. Его милость ещё за дверью кабинета, Жоан Эдуардо, сидел не шевелясь. и словно не понимая. «Я могу идти?» встрепенулся он наконец. «Куда угодно, хоть в Китай». «Свободный, свободная, свободная!» воскликнул Домингос. Он всей душой ненавидел долгополых и радовался такому финалу. Жоан Эдуардо огляделся вокруг, обвел взглядом чиновников насупленного карлоса слёзы выступили у него на глазах он схватил свою шляпу и бросился вон сбыли с рук изрядную конятель резюмировал домингос радостно посмеиваясь в один миг бумаги были убраны со столов куда попало и так задержались перис спрятал в ящик свои люстриновые нарукавники и надувную подушечку Артур свернул в трубку ноты, а у окна муниципальной палаты, все еще на что-то надеясь, стоял надутый Карлос и мрачно смотрел на площадь. Наконец, из кабинета вышли и оба падре. Председатель провожал их до самых дверей. Служебные обязанности выполнены. Он снова стал светским человеком. Почему падре Силверио не был на вечере у баронессы Девье Клара? «Такое затея или пикетища! Пейшота выиграл два раза подряд. Если бы вы слышали, как он кощунствовал, покорный слуга ваших преподобий, я очень рад, что все уладилось. Осторожней, тут ступенька. Всегда готов служить». Проходя к себе в кабинет, он все же снизошел до Домингоса и сказал, остановившись возле его стола, «Все кончилось хорошо». Я действовал не совсем по правилам, но благоразумно. Довольно уже печатных выпадов против духовенства. Процесс наделал бы шума. Этот полуумный способен публично заявить, что причина всему ревность, что священник приставал к девушке и тому подобное. Лучше замять дело. К тому же, по уверениям этого падре, всё его влияние на улицу Милосердия или как бы шеё потреблялось лишь на то, чтобы отговорить барышню от брака с этим типом. Он же пьяница и буян. Карлос снёдал зависть. Объяснения давались Домингосу, а ему не по словечка. И он стоит у окна как пешка. Но нет, его милость приотворил дверь кабинета, таинственно манит его пальцем. Наконец-то Карлос, сияя, поспешил назов мгновенно примирившись с местной властью. «Я как раз собирался зайти в аптеку», сказал сеньор-председатель в полголоса и без предисловий суя аптекарю в кулак сложенную бумажку. «Просить, чтобы вы мне прислали на дом вот это лекарство. Сегодня же это рецепт от доктора Гаувея. И раз вы все равно оказались тут, дружище...» Я пришёл сюда, чтобы предоставить себя в распоряжение карающего закона. С этим покончено, изъявил возразил сеньор председатель. Так прикажите, пожалуйста, прислать мне лекарство не позднее 6. Я должен принять его сегодня же вечером. Всего хорошего. Только не забудьте, будет исполнено, сухо отвечал Карлос. Он пошёл в аптеку, пылая от гнева. Нет, придётся послать громоподобное письмо в народную газету. Ампара, поджидавшая на веранде, кинулась навстречу мужу с вопросами. Ну, что там было? Молодого человека отпустили? А что он говорил? Как было дело? Карлос буравил её огнедышащим взглядом. Не моя вина, если восторжествовал материализм. Они ещё поплатятся за это. Что ты им сказал? Глаза Ампара и младшего провизора жадно устремились на его рот, чтобы не упустить ни одного звука из дословного текста показаний. И Карлос во спасение достоинства супруга и шефа коротко ответил. «Я с твердостью высказал свое мнение». «А что сказал председатель?» И тогда Карлос вспомнил про рецепт и развернул смятую в кулаке бумажку. от негодование у него спёрло дух. Так вот итог его исторического свидания с властями. Что это? с жадным любопытством воскликнула Ампара. Что это? переспросил аптекарь. Он был в таком негодовании, что презрвёл профессиональную тайну, не пощадил репутацию властей и рявкнул: "Микстура Жилберта для сеньора председателя". Вот вам рецепт сеньор Аугуста. Ампара немного разбиралась в фармацевтике и была знакома с главнейшими ртутными препаратами. Она сделалась такой же пунцовой, как банты, украшавшие её причёску из накладных волос.